Глава 22. Тебе не стоит дрожать. Надо успокоиться, констатировала факт Гера. Рина оглянулась и вздрогнула, потому что картина перед глазами выглядела жутко. Вокруг них с Герой в кругу, взявшись за руки, стояли восемь человек с опущенными головами. Рина сделала глубокий вдох, по глазам потекли слезы от страха и отчаяния. Выбор есть всегда, котенок», — говорил ей папа. И прямо сейчас ей хотелось возразить отцу, потому что выбора у нее не было. Я могу хотя бы попрощаться с братом. Я хочу передать послание родителям. Они с ума сходят. Последние слова она произнесла уже тише. Нет. Не можешь, поджала губы Гера. И хватит уже задавать вопросы. Рина снова вонзила когти в ладони. Боль помогала держаться на месте и не упасть в обморок. Гера протянула ей кинжал Феникс. Ты знаешь, что делать. Рина сглотнула ком в горле, зажмурившись, сделала глубокий вдох и взяла из рук Геры кинжал. Так странно, она видела его и раньше, даже носила в сумке, но в данную минуту он показался ей тяжелее, и опасней. Рина провела по коже острым лезвием и всхлипнула. Боль на мгновение отрезвила её. И она была готова сбежать, но снова подумала о брате. Это ради Кита. Второй порез, и ее едва не стошнило от тошнотворного запаха крови. Третий порез, и она едва удержалась на ногах. Кровь стекала в ту самую чашу, которую она нашла во время испытания. Только сейчас она увидела, что возле алтаря стоит что-то, накрытое полотном. Гера отдернула его в сторону, открылось зеркало. «Направь на него огонь. Обессиленная Рина покосилась на женщину. Давай же, или зря ты этому училась столько времени? Несмотря на это, языки пламени охватили рамку зеркала. Рина повернулась и увидела, что зажег огонь вместо нее Кирос. Кто бы сомневался? И какой смысл было меня учить? подумала Рина. Хотя мысленно она была даже рада обучению, потому что новая способность помогла ей выжить в пещере и освободить пленников». "Теперь иди", велела ей Гера. Сил в теле становилось все меньше, в груди нарастало сопротивление необходимости действовать по велению этих сумасшедших. Воспоминание о братьях и родителях разбило все сопротивления внутри, и она шагнула вперед. Первое, что бросилось Рине в глаза, высокий потолок, на котором лилово-фиолетовая пыльца закручивалась в разные рисунки: рыбу, кабана, солнце, замок с острым шпилем. У девушки закружилась голова, и она зажмурилась от этих чудных анимационных изображений, а когда перевела взгляд на стены, ахнула от удивления. Золотистые стены покрывали живые растения и крупные бутоны белоснежных цветов, которые то закрывались, то распускались. Она покосилась на свои руки. Они были свободны без веревок и кандалов, а сама она лежала на широкой, и комфортной кровати с балдахином. Девушка напрягла свою память и вспомнила, что произошло. Она попала во дворец, прошла все пять испытаний, а потом и обряд. Перед глазами пронеслись образы: Гера в красном балахоне, восьмерка сумасшедших фанатиков, учитывая руби, и раздавленная в ботинке склянка с неизвестным содержимым. Голова налилась тяжестью, одна рука была перебинтована, как и левая нога. Она размотала бинт на правой руке. И в нос ударил вонючий запах мази. Рина оцепенело смотрела на следы от рубцов, причем как старых, так и свежих. Девушка закрыла глаза, чтобы успокоиться, потому что увиденное не укладывалось в голове. Для обряда она исполосовала кинжалом только правую руку. Тогда откуда у нее появились рубцы еще и на левой? Она осмотрела свою шелковую, приятную на ощупь ночнушку, достающую до щиколоток, прикоснулась к своим волосам перепроверила все или её пряди по-прежнему светлые и нашла глазами зеркало во весь рост что стояло возле синего массивного кресла обитого бархатом у кровати справа стояла лютня, а слева богато украшенный комод из белого дерева на полу расстелена белоснежная медвежья шкура а дверь в купальню обвивал плющ странно но это место она как будто знала а возможно оно снилось ей во снах Рина неуклюже сползла с кровати, и осторожно похромала к зеркалу, опасаясь наступить на больную ступню. Зеркало отличалось от того огненного, через которое она прошла. Она попыталась вспомнить, что именно почувствовала, когда шагнула в него, но все ее ощущения в этот момент словно стерлись из памяти. Рина подошла ближе, зажмурилась от страха и при мысли, что она изменилась до неузнаваемости, набралась смелости, сделала глубокий вдох. И открыла правый глаз. Волна облегчения тут же пронеслась по всему телу, потому что бояться, как оказалось, было нечего. В ее внешности совершенно ничего не изменилось. Тогда причём здесь королева? Или она тоже находится в этом дворце? И что со мной будет дальше? Заставят прислуживать ее величеству? И что с Китом? В голове закружилась, Рина сделала глубокий вдох и вернулась обратно в кровать. Двустворчатые массивные двери тут же отворились. И на пороге застыла Руби. Женщина выглядела чем-то озабоченной, увидела, что девушка очнулась, облегченно выдохнула и сделала перед Риной реверанс. Рада, что вы очнулись, ваше величество. Как вы себя чувствуете? Вас что-то беспокоит? лучезарной улыбкой спросила женщина. Рина замерла на месте, боясь пошевелиться, потому что странное поведение целительницы повергло ее в шок. Ваше величество? Она что же думает, что я королева? изумилась Рина. Нет, все в порядке, ответила Рина слегка охрипшим голосом, стараясь не выдать себя. Я перевязала ваши раны, моя королева. Думаю, я могу уже прямо сейчас снять бинт с вашей ноги. Вы не против? Рина кивнула, но пребывала в недоумении. Тщательно, стараясь скрыть вот женщины, Руби осторожно сняла бинт с ноги девушки. Раны на ноге не было, остался лишь едва различимый след. Рубцы уйдут. Я готовлю для вас специальную мазь. В скором времени ваша кожа станет идеальной. Рина будто язык проглотила. Было непонятно, почему у нее на руке столько рубцов и вообще, что все это значит. Ей хотелось расспросить обо всем Руби, но интуиция велела ей молчать. Раз целительница считает ее королевой, значит и вести себя она должна соответственно, не выдавая себя. Ко всему кажется, план фанатиков провалился. Кухарка приготовила ваши любимые пироги и спаржу с печенью трески, как вы любите. Прикажете принести сюда? Рина была готова разрыдаться на месте и сдаться, потому что это тревожное чувство сводило ее с ума, но осознание, что она до сих пор жива, придавало ей уверенности. "Да, неси сюда", уверенно ответила Рина, хотя внутри ее всё трясло. Руби снова улыбнулась. "Я распоряжусь, и служанки принесут вам сюда обед. Сколько сейчас времени?" Полдень, ваше величество, вы проспали больше суток, что совершенно нормально, учитывая произошедшее. Обряд отнимает много сил. Рина кивнула, подтверждая, что она в курсе всего и все идет как надо. И еще она заметила, что Руби ведет себя не так, как раньше. Она мнется и опускает глаза вниз. Неужели поверила, что я и правда королева? Неужели у нее нет ни одной мысли сомнения, что я самозванка, задумалась Рина. Но Руби вела себя так, будто всё идёт так, как и должно. Надо узнать об этих лазейках во дворце, о странном огненном обряде и найти способ вернуться домой, сделала вывод девушка. Эта мысль успокоила её. Когда Руби покинула её роскошные и такие диковинные покои, она прошлась по ним, провела рукой по живому белоснежному бутону, который закрылся под её пальцами. В помещении и запахло сладостями, и она улыбнулась. Что ж, мне начинает здесь нравиться. Но тут же отдернула себя, потому что привыкать к этому месту она не собиралась. Нога уже не болела, и Ирина уверенно ступала по белоснежной шкуре, которая приятно соприкасалась с босыми ступнями. Клей с и принесли ей обед. Служанки присели перед ней в глубоком реверансе, прямо с металлическими подносами в руках. Ирина лишь старалась вести себя как подобает королеве: стоять с прямой осанкой и смотреть на служанок надменным взглядом. Следом в покой вошла та самая третья служанка, имени которой Ирина не знала. Девица притащила круглый небольшой столик, который поставила прямо перед синим массивным креслом. Клейна расположила на столе поднос и выпрямилась. Чего-то ожидает королевы. Лейла по-прежнему держала в руках поднос, не глядя в глаза ее величеству. Ирина решила: они тоже меня ждут, и чтобы не вызывать у девушек никаких подозрений, Она подошла к креслу и попыталась величественно сесть, удерживая на лице тот самый высокомерный взгляд. Что ж, по всей видимости, королева вела себя именно так. Клейна убрала металлическую крышку, и у Рина закружилась голова от неимоверного запаха еды. Лейла поставила рядом с блюдом десерт в посуде поменьше, которая была также накрыта металлической крышкой. Трое служанок одновременно присели перед ней в глубоком реверансе и вышли за дверь. Чуть не спалилась. Подумала Рина, испытывая дикое напряжение, и тут же принялась обдумывать случившееся. Обряд провалился, и это ясно как день. И что же с ней сделают, если правда выплывет наружу? Об этом было страшно думать. Надо что-то придумать, выстроить в голове план, понять, как себя вести с подданными. Ведь всех этих людей королева знала. Она была строгой или наоборот мягкой? И тут же Рина вспомнила о дневнике. Надо попросить служанок принести его ей, чтобы еще раз перечитать. Вдруг там всплывут детали, которые она раньше не заметила. А еще после обеда стоит прогуляться по дворцу. Не успела она поднести к карту вилку с едой, как в покое кто-то резко влетел. Лаус выглядел измученным, темные волосы на голове растрепались, под глазами пролегли темные круги. "Кира", произнес он и неожиданно для Рины, взял ее лицо в ладони. Мне доложили, что ты очнулась. Как ты себя чувствуешь? Он посмотрел на ее губы, Ирина окончательно растерялась. Кем этот Лаус приходится королеве? Насколько близки они были с Каэн?» Он как-то сказал, что ее все любили, но это еще ни о чем не говорит. Лаус муж, любовник, тот самый Керберт? Но тогда почему у него другое имя? И тут же вспомнила, что Трион это всего лишь прозвище. Если, конечно, мужчина, который не сводит с нее глаз муж королевы. Ох, как не хотелось бы вникать во все эти тайны, но поделать с этим она ничего не могла, потому что уже была замешана во всей этой истории. Рина быстро сообразила, что ей нельзя себя выдать, вернула на лицо ту самую маску высокомерия и кивнула. Со мной все в порядке. Что случилось? В каком смысле? Нахмурившись, ответил Лаус. Почему ты врываешься сюда без стука? вошла в роль девушка. Она как-то по телевизору смотрела исторический фильм, в котором королева выговаривала кому-то из своих подданных. Рина с тем же тоном повторила ее слова, и это вызвало эффект. Лаус помрачнел. Ты не доверяешь мне? Я понимаю, и после паузы продолжил. Ты не представляешь, сколько я ждал этого момента. Терпеть не могу все эти недомовки. В тот раз все произошло слишком быстро. Я жду объяснений, сказала Ирина в надежде больше обо всем узнать. После обеда. я вижу, что пришел не вовремя. Тебе нужно поесть и набраться сил. Руби предупредила, что ты еще не пришла в себя, учитывая через что ты прошла. Но теперь ты дома, Кира. Я зайду попозже, и мы поговорим. И на этот раз я никуда не денусь, обещаю. Не дожидаясь ответа девушки, он поспешил к двери и скрылся за ней. Ирина нахмурилась и почувствовала себя загнанным в клетку зверем. Как долго ей еще придется играть чужую роль и как подготовиться к неожиданностям? Ведь ей надо как-то выбраться из этой передряги, а она только все больше в нее погружается. В замочной скважине торчал ключ. Ирина поднялась с кресла, заперла дверь, чтобы собраться с мыслями и принялась за еду. Остывшая любимая еда королевы казалась ей недосоленной и вообще какой-то пресной. А может у нее просто не было аппетита? Но тарелку она все же опустошила, чтобы сил прибавилось. Но голодный желудок дела не решаются. Она откинулась на спинку кресла и прокрутила в уме все, что знала. Итак, королева знала, что ее хотят убить, и по всей видимости, этот кто-то был среди ее близких. От этих мыслей Ирина побледнела, покосившись на опустевшую тарелку. Если королеву пытались убить один раз, то не попытается ли его второй? И не отравлена ли еда, которую только что она съела? К сожалению, подумала она об этом поздно, когда еда уже оказалась в желудке. Она вскочила на ноги и перенеслась в купальню, чтобы опустошить желудок. В дверь кто-то постучал, Ирина резко остановилась. Стук повторился и усилился. Не обращая на него внимания, девушка нашла ночной горшок и скривилась. Да уж, так себе посудина, но мне пойдет», — решила она. Ирина засунула в рот два пальца и принялась опустошать желудок, когда услышала громкий стук, от которого она вздрогнула. Кто-то выбил дверь. Она выпрямилась в ту самую секунду, когда Гера вместе с гвардейцами вошли в купальню. В руках у гвардейцев были мечи и пики. Увидев перед собой королеву, Гера присела перед ней в реверансе, а мужчины поклонились. Рина печально вздохнула. Ни минуты покоя не дают. Как вы смеете выбивать мою дверь? спросила она. Гера побледнела, а гвардейцы открыли рты и стали перед ней на одно колено, опустив головы. Мущин было трое, все коротко стриженные, высокие и широкоплечие. Знала ли королева их имена? Насколько строгой правительницей она была? Судя по дневнику, мягкотелой, но если верить Лирину, то интриги она плести умела, раз придумала весь этот хитроумный план, который Рина до сих пор не разгадала до конца. Простите, ваше величество, вы никогда раньше не запирались. Вот я решила, что вам грозит опасность, и вы прячетесь от кого-то. Я не обязана отчитываться. И вообще, я хочу побыть одна. Конечно, конечно, запричитала Гера и поспешила на выход со стражниками. Гера, останься, велела Ирина и с тоской посмотрела на выбитую дверь. Да, ваше величество, ответила женщина. Она поняла, что королеве некомфортно разговаривать с открытой дверью, за которой и стояли гвардейцы. Женщина повернулась к двери и провела перед ней ладонью. На том самом месте появился какой-то сгусток энергии. За пологом тишины нас никто не услышит, ваше величество. Рина лишь удивилась такой перемене в этой женщине. Рядом с простой девчонкой, которая проходила испытание, она так не старалась, а вот за королеву такое ощущение, что готова в жизнь отдать. И что самое интересное, неужели никого не смутило, что выглядит королева точь в точь как та самая девчонка? Или им изначально нужна была оболочка? Но если Гера помогла королеве выжить, значит, она не представляет для нее опасности, а наоборот будет защищать. Значит, у нее можно все расспросить. Расскажи мне все, что знаешь. А моих последних минутах во дворце перед обрядом, потытаясь воссоздать пробелы в памяти, Гера покосилась на нее, кивнула и опустила глаза в пол. А потом она вдруг зажмурилась и прикоснулась рукой к спине, что не скрылось от девушки, и сомнений не было, что у Геры больная спина. Странно, что на обряде не было ни малейшего намека на это. Тогда женщина держалась с такой прямой спиной, гордым видом, что Ирина ей даже позавидовала. Что с тобой, Пустики ваше величество, обо мне не стоит беспокоиться. И все же, я как раз хотела с вами поговорить об этом. Как вы себя чувствуете? Прекрасно, соврала Рина. Есть ли у вас какие-то побочные эффекты? Нет, но вижу, что тебя что-то беспокоит. Что? Гера сглотнула ком в горле. Обряд прошел не совсем так, как я ожидала. Он вытянул из меня так много сил, что после него я потеряла сознание то же самое было и в прошлый раз, но тогда я чувствовала себя лучше, несмотря. А в этот раз я очнулась с болью в спине. Думаю, что это плата за то, что мы за то, что я сделала Рина снова сжала челюсти и понадеялась, что Гера этого не заметит. Если женщина знает, что что-то пошло не так, знают ли об этом остальные? Я как паук в янтарной паутине вспомнила Рина слова королевы, что с остальными С ними нет проблем, ваше величество. Присядь в кресло, чтобы тебе было легче, а после нашего разговора попроси у Руби мазь. Благодарю ваше величество. Она села в кресло и неловко посмотрела на королеву, но при этом на ее лице читалось облегчение, потому что боль утихла. Я еще не до конца пришла в себя и не все помню, Руби сказала, что это нормально, память будет возвращаться постепенно, соврала Арина. Гера кивнула. Рина стояла напротив женщины, которой было неуютно под пристальным взглядом королевы, но с этим ничего не могла. "Какие пробелы вам помочь воссоздать?» – спросила она. "Кто за мной гнался? Кто пытался меня убить?" "Я не знаю, ваше величество", виновато произнесла женщина. "Ты не видела?" нахмурилась Рейна. "Простите меня, ваше величество, но у меня тоже возникли проблемы с памятью. Я не все помню." Что тогда произошло? Всему виной обряд. Это было против правил мироздания. Я говорила вам, что это противоестественно, надо будет заплатить цену. Рина кивнула, будто помнила про их разговор. Что ты помнишь? Как за день до этого вы нашли меня в моем храме и сказали, что вам кто-то подсыпает в еду яд. У вас начались головные боли, вы отключались посреди дня. У вас появился зуд по всему телу, вы говорили, что вас хотят убить и попросили меня о помощи. Даже велели переселиться из храма во дворец. Надеюсь, вы не против, что все это время, пока вас не было, я жила здесь. Но вы ничего такого не подумайте, в храм я наведываюсь каждый день. Я не против. Оставайся во дворце сколько хочешь. Гера улыбнулась и поклонилась. Благодарю вас, ваше величество. В общем, это все, остальное вы знаете. Когда я в тот раз исчезла в огненном зеркале, кого ты увидела? У Геры задрожала верхняя губа. Я не помню. Ты кого-то боишься? Тебе кто-то угрожал? Квни, если это так. Женщина из подлобья посмотрела на королеву и покачала головой. Но Рина почему-то я не поверила. Ясно же, что женщина до смерти напугана, и девушка была уверена, что жрица что-то не договаривает. Простите меня, промямлила женщина. Просто вам и сейчас нужно быть бдительной. Рина наклонила голову набок. Почему? Рина зажмурилась, сжала кулаки и втянула голову в плечи. Потому что, несмотря на обряд, нам с вами не получилось избавиться от убийцы. И тот, кто желал вам зла, ждал, когда вы вернетесь.